Глава 6 Дестабилизация системы. Крен бы с ними с шакалами, объехали их и забыли, но не в пустыне. Справа и слева располагались огромные барханы, а сама автозаправка, непонятно как оказавшаяся в пустыне, размещалась как раз между ними. При всем желании пикап не смог бы забраться вверх по склону. Зараза! Кокос остановился, постучал пальцами по баранке. Нас заметили. Если и нет, то это вот-вот произойдет. Назад. Интрудер нахмурился. Выжал заднюю и начал потихоньку сдавать, а я вооружился биноклем. Бля, заметили. Выдохнул я, увидев, как из развали на автозаправке начали выбегать люди, и, глядя в нашу сторону, прыгать в машины. Их оказалось три. Два внедорожника и один пикап с открытым кузовом и установленным на три ноги пулеметом. «Все, назад не уйдем!» – рявкнул кокос. «Давай за пулемет!» Он остановился, врубил переднюю на все четыре колеса и выжал педаль в пол. И я прямо на ходу вылез через окно, перебрался в кузов и встал за ПКМ. Мозг спешно анализировал ситуацию. Три машины, противников в них как минимум шесть. Идут одна за другой, первая машина вооружена пулеметом, причем серьезнее, чем наш. Ладно, его я из строя выведу, не проблема. Возможно, даже сломаю движок. Хотя на ходу сосредоточиться очень непросто. Мы двигались друг на друга, расстояние метров триста. Я выжал спуск, предварительно прицелившись. Дал короткую очередь. Выждал паузу, снова очередь. Первый пикап вильнул в сторону, пулеметчик огрызнулся в ответ. Тут уже кокос попытался сманеврировать, и в чем-то получилось. Очередь прошла мимо, лишь зацепив правое крыло и пассажирскую дверь. Наш пикап немного занесло, но мы продолжили движение. Из окон внедорожников высунулись шакалы и открыли хаотичный огонь из автоматов. Меткость при такой стрельбе оставляла желать лучшего, но случайная пуля могла попасть куда угодно. «Ржавчина!» — крикнул я, сфокусировавшись на оружии пулеметчика шакалов. «Дерьмо!» промахнулся — промахнулся. «При дикой встряске это неудивительно». Снова дал очередь, зацепив вторую машину, и, кажется, ликвидировал кого-то из автоматчиков. Кокос сдавил педаль в пол и погнал нашу машину так, словно собирался протаранить все, что попадется на пути. «Хан, бей!» — заорал тот, но я едва услышал. Выжал спуск, принялся бить короткими очередями. Осталось метров сто. Ржавчина! Вторая попытка оказалась успешнее. Пулеметчик шакалов, сделав длинную неприцельную очередь, разом прекратил стрельбу. Кажется, я попал. Но тут, совсем не кстати, у меня кончился боезапас. Я плюхнулся в кузов, торопливо стянул с плеча М79, высунулся наружу и навскидку, прицелившись, выстрелю. Мимо. Большой перелет. Повторил. Снова мимо. Теперь недолет. Да блять! Выругался я, заряжая третью гранату. Автоматчики открыли огонь, отчего Кокос был вынужден нырнуть под приборную панель и вести машину практически вслепую. На лобовом стекле показались дыры, во все стороны пошли трещины, разом сократив обзор. Досталось и капоту, пробило радиатор. Третий выстрел. Граната легла точно под правое переднее колесо впереди идущего транспорта. Рвануло. Оторванное колесо полетело в одну сторону, потерявшее управление пикап в другую. Он почти сразу перевернулся, похоронив под собой и пулеметчика и содержимое кузова, Один из недорожников налетел на обломки, круто ушел вправо и увяз в песке. «Отлично, хан!» — радостно взревел кокос одновременно, выбив ногой из решеченное пулями стекло. «Мы практически поравнялись с подбитым транспортом, когда нам одновременно пробили оба левых колеса. Пикап круто занесло, и он едва не перевернулся, увязнув в песке. «Все, мля, приехали!» «Я сделал еще один неприцельный выстрел и попал только в песок!» Тем не менее, хаотичная стрельба в нашу сторону на несколько секунд прекратилась. Кокос вывалился из машины, тут же припал на колено и отработал сразу двоих шакалов седьмого уровня. Выглядело это как в супергеройском боевике, вот только не припомню, чтобы у Кокоса были навыки штурмовика. Я бросился влево, и по мне открыли огонь из нескольких стволов. Грохнула граната, подняв тучу песка в воздух. Перезаряжать М-79 было некогда. Поэтому я схватился за пистолет. Калашников благополучно остался в кузове. Справа грохотало Ш-12 интрудера. Стрекотали автоматы шакалов. Завязалась позиционная перестрелка, где нас могли попросту окружить и задавить числом. И неважно что в целом наши уровни были на порядок выше противника. Крики, мат. Снова взорвалась граната. По борту звякнули осколки. «Инекта!» послышалось слева. Я едва успел схватиться за дверь пикапа, когда все резко поднялось в воздух. Люди, обломки, машины и даже песок. Это было странно. Если в кино иногда можно увидеть эффект воды, по какой-то причине попавшей невесомость, то с песком я такого не припомню. Получилось хреново. Целая туча песка закрыла собой все, к счастью, ненадолго. Через несколько секунд все с грохотом упало обратно. Получилось неразбериха. Снова крики и вопли одиночная стрельба. Я быстро выглянул из-за открытой двери и только хотел осмотреться, но тут на меня выскочил шакал, схватившись руками за лицо. Ну ясно, песок попал в глаза, а в таком виде сражаться уже не получится. Регенерация тут не поможет. Бастион тоже не смог обойти все законы физиологии, но глаза это дело такое. Двумя выстрелами я прикончил его на месте, но вылезать из укрытия пока не собирался. Несколько раз грохнул штурмовой автомат Седова. В той же стороне рванула граната. Тишина. И вдруг. «Ах ты ж, сука, на!» Одиночный выстрел. Крик. «Ок-то!» Истошный крик. Мат. «Вот тварь! Сейчас!» Уже другой голос полной злости. «Кинезис!» «Хрясь!» Я торопливо бросился в обход. И, выглянув из-за борта, увидел, как кокос отрабатывал в ближнем бою шакала. Но двое других повалили его на песок и принялись избивать ногами. Третий стоял в трех метрах от них, сжимая пистолет для контрольного выстрела. «Автогения!» – почти не думая, крикнул я, одновременно бросившись вперед. «На пятом уровне прокачанного умения мне уже не нужно было задерживать дыхание. Себя я больше не травил. Эффективность и мощность значительно возросла. Все вокруг затянуло густым и едким зеленым газом». Я пару раз выстрелил в ближайшего шакала, затем подхватил с песка кокоса и волоком потащил его вон из опасной зоны. Шкала здоровья у него дошла до трети, но затем замерла на одном уровне. Кокос кашлял, плевался и тер глаза. Да, мое умение не щадило ни своих, ни чужих, зато помогло. Я вновь скинул пистолет и, стреляя одной рукой, завалил еще двоих шакалов. Все происходило так быстро, что я даже не обратил внимания на их идентификаторы. Сколько шакалов было в патруле, я толком не знал. За следующие пять минут ветер разнес ядовитое облако в сторону. Да и красных идентификаторов я не увидел. «Кокос, ты как?» «Сойдет». Тот снова зашелся в приступе кашля. «В следующий раз предупреждай». «Угу». Оказал ему первую помощь. На это ушла фляжка регенерона. Здоровье с его-то уровнем и регенерацией прямо на глазах, пусть и медленно, поползло вверх. Больше вреда ему нанесло именно воздействие от моей способности. Остальное пришлось на легкое ножевое ранение бедра, вывив кисти до пару ушибов, ну и сломанное ребро. После короткого осмотра места схватки выяснилось, что шакалов было восемь, в живых остался только один. Мы нашли его случайно. Это оказался пулеметчик с перевернувшегося пикапа. Ему сломало и придавило ногу, поэтому он не смог выбраться наружу. Объект Вован. Стрелок шакалов восьмого уровня. Состояние здоровья 98 из 187. Лояльность рождебная. В первую очередь меня интересовали карты маршрутов их патрулей. А во вторую информация. Какого черта шакалы забыли в этом пустынном кластере? Не за бензином же они приехали. Минут 10 своего времени я потратил на то, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы. Бесполезно. Допрос ни к чему не привел. Вован, оказавшийся неадекватным, просто отказался с нами говорить. Тупо мычал, пялился в одну точку. Оставили его одного. Не хочет по-человечески, не надо. Когда же мы забрали один из внедорожников, тот наконец-то одумался и принялся звать на помощь. Но этого мы уже не слышали. Помимо машины, мы забрали все, что могло пригодиться. Внедорожник не пикап. Кузова у него нет, соответственно, и пулемет ставить некуда. Утес пришел в негодность, благодаря моему уникальному умению. Кстати, я только сейчас смог рассмотреть результат данной способности на пятом уровне. Металл окислился так, что тело пулемета можно было сломать руками. Все насквозь проржавело. Ржавчина торчала во все стороны, похожая на рыжий лохмотье. Охренеть! Я сломал ствол пулемета с такой легкостью, как будто это была пластиковая трубка. «Тут не только умение металл проело, ты и сам стал сильнее», отметил Кокос, когда мы уже отъехали от места схватки. «Это как?» «Ну, до десятого уровня все показатели силы, ловкости и выносливости влияли на тело несущественно. Да, типа мог больше поднимать, быстрее бегать, дольше нести большой вес, но это все ерунда, незначительная прибавка, которой толком и не заметишь». А вот после картина стала совсем иной, когда цифры основных характеристик стали трехзначными, ты реально стал сильнее. Конечно, рельсы руками гнуть не сможешь, да и мешками с цементом жонглировать не получится. Но если вдруг решишь дать в морду какому-нибудь шакалу второго-третьего уровня, то гарантированно отправишь его в нокаут с вытекающим переломом челюсти, бегать будешь немного быстрее, уставать значительно меньше». «А что с удачей?» «А это самый странный параметр, который до сих пор непонятно на что влияет. Удача она и есть удача, но по какому принципу работает, никто не знает. Качать ее бессмысленно. Я знал одного парня, который вгонял в нее все распределяемые очки и довел параметр до тысячи, а потом отравился тушенкой. Ну и откинул копыта, вот и вся история. Я ухмыльнулся». «Так, ну а если прокачивать параметры дальше, то к чему это приведет?» «Не знаю». «А какой максимальный уровень объекта ты видел?» «Ну, тут все неоднозначно. Вообще видел 25-й. Но здесь ты их не встретишь. Все прокачанные объекты уходят на четвертый круг, пытаются пробиваться к пятому, а обратно не возвращаются. «Дохнут?» «Никто не знает. И почему им тут не сидится тоже?» Тут, видимо, что-то с бастионом связано. Из всего этого я немногое понял и так и не осознал, как именно прокачка основных характеристик влияет на прокачку в целом. Но отсюда выплывал и другой вопрос. Раз есть основные, значит, должны быть и дополнительные характеристики. Об этом-то я и спросил у кокоса, на что тот ответил, что они действительно есть, но система ограничивает к ним доступ. С этим тоже все не ясно. В общем, пока я задавал вопросы, наш отжатый внедорожник марки «Форд» легко шел по песку, приближаясь к границе кластера. Пересекли мы ее быстро, неожиданно попав в другой кластер, абсолютно аналогичный предыдущему. Радовало только одно — в «Форде» был кондиционер, да и топлива было достаточно. «Задрал этот песок уже», — выругался я, глядя на горизонт. «Одни барханы!» «Что-то не так!» — пробормотал Седой, избавляя ход. «Почему?» «Глянь на карту». Я быстро вызвал карту и, рассмотрев ее удивленно, присвистнул. Всего в двухстах метрах от нас была река, но в действительности ничего, кроме песчаных наносов, впереди не было. «Что за херня? Это как? Песок поменялся с водой? Нарушение структуры? Я просто не пойму, как это объяснить». «Никак. Объяснить не пытайся. Думаю, что... э сбилась навигация». «Короче, мы заблудились». «Угу», — процедил Кокос, постукивая пальцами по торпеде. «Что предлагаешь?» «Я в пустыне еще не терялся, как-то не пришлось. Навигации у нас нет. Карта фальшивит. Ммм, погнали дальше. Когда-то же этот песок закончится». «Не нравится мне все это. Вроде оповещения от Бастиона нет уже давно, а проблем меньше не стало. Что же происходит дальше?» Полагаю, что структура нарушается по мере приближения к эпицентру. Первый круг — это окраина. В целом все спокойно. А вот на втором круге и начинаются проблемы. Может быть. Ладно, поехали. Если свериться с показаниями приборной панели, то мы проехали уже больше 17 километров, но впереди по-прежнему была грёбаная пустыня. Я нервничал. Время шло, а мы бестолково бороздили кластеры, в которых ничего не было. Вообще. Кроме тех шакалов мы не встретили ни одной живой души. Черт, да здесь даже мутантов не было. Температура снаружи давно превысила отметку в 55 градусов. О какой жизни может идти речь? И когда я уже окончательно разозлился, за следующим барханом мы увидели небольшую колонну, идущую нам навстречу. Дьявол, это еще кто такие? Я потянулся к биноклю. С минуту осматривал, затем облегченно выдохнул. Идентификаторы желтые. Какой-то караван, пытающийся пересечь пустыню. Такие же отчаянные, как и мы. К нам направлялось два грузовика, топливозаправщик, четыре пикапа, БТР-80 и один тайфун. Я впервые увидел в бастионе такую технику. Поравнявшись, остановились на небольшом расстоянии. К нам вышло несколько человек, среди которых выделялся командир, объект-маршал, старший бродяга девятого уровня. Состояние здоровья 120 из 199. Лояльность нейтральная. В результате короткой беседы с Маршалом выяснилось, что они действительно двигаются к первому кругу, и на то есть веская причина. В секторе 34.1К и 35.2М рухнула граница между вторым и третьим кругом. Теперь сюда лезут толпы высокоуровневых тварей, которых пытаются удержать сразу несколько объединившихся кланов. Но получается плохо. Те, кто еще дружил с головой, устремились в бегство, намереваясь добраться до первого круга. «Шмель, мудак!» — проворчал я, затем посмотрел на маршала. «Что? Там совсем жопа?» «Вы не в курсе? На третьем круге мутанты от пятнадцатого уровня и до двадцать второго. Лезет такое дерьмо, что против некоторых субъектов даже тяжелые пулеметы и автоматические пушки не всегда помогают. Так, если бы только это...» У мутантов тоже есть активные способности, которые они не стесняются применять. Я и моя группа проторчала там всего два часа, а погибло больше шестидесяти человек. на хрен хватит с нас!» Мы переглянулись с Кокосом. Далеко до границы кластера. «Километров восемь, затем степь. А вы куда собрались? В той стороне ничего хорошего больше нет. Нам нужен кластер семнадцать дробь а сказал я, затем спросил. «Дорогу не подскажете? А то с навигацией какая-то хрень творится». «Вам на восток еще три границы пересечь!» Маршал обернулся к своим людям. «Там вроде бы еще спокойно, но это дело времени. Барьер долго не устоит, а шакалы отказались помогать в обороне». «Шакалы? Вы их видели?» Тут же оживился интрудер. «Да, часа полтора назад проходила большая колонна легкой техники. Мне показалось, что они куда-то торопились». «Вот уроды!» – процедил я, догадавшись, куда они держат путь. Но маршал расценил это по-своему. «Вот и я говорю! С их силами удержать мутантов было бы проще! Шансов точно больше! Но они проигнорировали все наши просьбы!» «Нам пора!» – произнес Кокос, направившись к Форду. Маршал посмотрел на нас, как на сумасшедших. «Мужики, раз уж собрались, значит, на то есть причина!» – вздохнул он. Сколько нам до границы? В этом месте самое узкое место круга. Всего сорок километров. Около половины мы прошли. Но что дальше? Все та же пустыня. Двигайтесь по нашим следам. Возможно, ветер еще не успел их занести. Удачи, ответил я и оглянулся. Кокос уже влез в кабину. Аналогично. кивнул маршал и отправился к своим. Мы протиснулись между их машин и продолжили путь. Понимаешь, что происходит? Не совсем. Шмель раздолбал границу между картами. Он в шаге от того, чтобы собрать весь комплект. И хан, я думаю, он поймал бочку.